Голова четвёртая. Суббота прошла спокойно, к большому счастью Тане. Нет, она не обольщалась. Ни Попов, ни Извольская не успокоится. Но суббота — день практики. Одна группа, 36 человек, разбивается на три подгруппы по 12 человек. И все отправляются на практику по больницам, по отделениям. Помогать. Где именно, а где скажут. Будешь выносить судно, мыть полы, таскать штативы с капельницами, заполнять документацию в обычном или электронном виде, сидеть на посту для мелких поручений. Список велик, и студенты сами выбирают, чем хотят заниматься. Вот Таня сразу попросилась в процедурную, получила кивок медсестры и отправилась работать, делать внутримышечные, внутривенные. А как ещё руку набивать? Да, Это не слишком хорошо по отношению к больным, но рука у Тани легкая, а тут еще и под присмотром врача или медсестры, а потом она уколами подработает на дому. В поликлинике обычно не допросишься, то у них персонала не хватает, то желания нет. Вот и складывается круг клиентуры. Тут ее посоветовали, там телефон шепнули. Прибежит девочка, все сделает быстро и аккуратно, и недорого. Так и получалось. и набегало какое-то подспорье к бабушкиной пенсии. Но Барск большой, а дальше начинается самое интересное. Если на такси ездить, считай, только зря прокатаешься. Сколько заработаешь, столько и потратишь. На автобусах, да, единый проездной есть. Так обходится намного дешевле, но ты их еще дождись. Приложение-то скачать можно, но количество автобусов на маршруте от этого не изменится, увы. Поэтому начинаем крутить по времени городу траекториям, и всё равно домой возвращаешься уже к ночи, усталая и измотанная. Не всегда же внутри мышечные или внутренние та ней капельницы ставят, а это время. Это не минута, нужно до часа сидеть рядом с человеком, а то и побольше. Это хорошо оплачивается, но время, время. Она тратит его с пользой и сидит, учит конспекты, к чему пациенты относятся с пониманием. Ну дамой-то от этого быстрее, не попадёшь. А ещё уколы делаютs обычно вечером. Ладно, вот сейчас она удерёт с практики и поедет с Алей в лес. Пусть уж. Сейчас отпросится, потом отработает или вообще потихоньку договорится, чтобы её отметили и без отработки. В следующий раз подольше на практике побудет. И Таня решительно направилась к врачу отпрашиваться. В простом льняном платьишке и короткой таниной куртке Салия была похожа на человека, а зелёные волосы? И что, и не такое бывает? Таня специально прикупила в киоске кучу цветных резиночек и перетянула зелёные локоны в нескольких местах, типа это причёска так задумана. Хиппи. О чего только не встречается в наше время? И малиновые волосы, и лиловые, и дреды, и прочее. Салея в этом плане не сильно выбивалась из общего ряда. Когда еще и побеситься, как не в молодости. Не в девяносто же лет. Волосы покрасить. Временных татуировок хной наделать. Уши восемь раз проколоть. Какие-нибудь экзотические шмотки поносить. Держалась она тоже молодцом. Рядом с Таней шла спокойно. Правда, ее руку сжимала крепко-крепко, боясь потеряться. На всякий случай Таня перед выходом Снула ей в карман записку и показала, мол, сюда, адрес, дом. Назовёшься иностранкой, попросишь довести. Вот записка, вот деньги. Ах, как же тяжело было бы понять друг друга без роликов из интернета. А так Салея уже и самые простые слова могла произносить по-русски: да, нет, вода, еда, кот, собака, все названия мебели, пищи, цветов и деревьев. Даня только завистливо вздыхала. Вот память. В меди-зубрёжке, как песка на пляже. А у Леи, похоже, эдетическая память. Она один раз увидит и запоминает накрепко. Завидно, знаете ли. Просто завидно. В автобус Солея тоже села без возражений и смотрела большими глазами на технику, на деревья, на людей. Девушки выпрыгнули на конечной остановке. «Лес!» — выдохнула Салея. Теперь уже она тянула Таню вперед, словно рвалась к чему-то, а Таня послушно шла за ней. И не сразу уловила это изменение. Вот вроде бы окружал их пригородный лесок, который, будем честны и вытоптан, и изрядно дачниками-туристами-отдыхающими загажен и прорежен и... И буквально на глазах все меняется. Возмите нулес, высоченные дубы, кедры, остро запахло разогретой хвоей. Зацокала наверху белка. Шаг, ещё один и поляна. Вот почему-то на поляну Дане выйти не решилась. Ей показалось, что нельзя, неуместно как-то, неправильно. Поляна была странной, ровная, Круглая, словно колесо, заросшая мягкой даже на вид шелковистой травой с какими-то незнакомыми тание белыми цветочками. Откуда такие? Соцветие, как у адуванчика, но вместо тычинок цветочки. Красиво, конечно, но как сделать шаг и нарушить это совершенство? Нет, нельзя. А вот салея сомнений не испытывала. Куртка, стесняющая движение, упала на траву, печально взмахнули шнурками старые кроссовки. Девушка сделала шаг вперёд, и Таня поёжилась. Под босыми ногами солеи не гнулись, тонкие травяные стебельки вообще не гнулись. Она словно скользила по верхушкам цветов. Люди так не умеют. Она не человек. Почему-то здесь это осознавалось без лишних эмоций. Ну не человек, но ну, не крокодил же. А кто тогда? Впрочем, ответы долго ждать не пришлось. Салея лекующим жестом вскинула вверх руки, и с неба хлынул поток расплавленного солнечного света. Залил девушку, полянку, кедр вокруг. Это было так красиво. Могучие древесные исполины, зелень травы и хвои, белые цветы женьшеня, как осознала Таня, и девушка посреди поляны. Сейчас простенькое льняное платье Салии казалось церемониальным одеянием. Жаль, длилось это недолго. «Лея!» едва вымолвила Таня дрожащими губами. Из-за деревьев Медленно выходил гигантский бурый медведь, гризли, чёрные медведи, полярные, пещерные. Этот гигант заткнул бы за пояс всех оптом, ещё бы и уселся сверху. Даже так, на четвереньках, он достигал 2 м. И от такого не убежишь. Остаётся только принять свою судьбу. Или это не просто медведь. Маленькие медвежьи глазки были подозрительно разумными. Не человеческими, нет, они оставались медвежьими, золотисто-карими, но в них светился разум. Зверь дошёл до солеи и у люксы перед ней махнатым ковриком. Девушка потрепала его за ухом, животное открыло пасть, блеснули клыки. от вида которых в ужасе скончался бы соблизу бы тигр и Салея медленно наколола ладони об один из клыков проговаривая что-то на своём пивучем языке здесь и сейчас он звучал как должное лес понимал её Салея и сама не ждала что это будет так легко нет легко не было но лес измученный и усталый принимал её и позволил призвать хранителя. Здесь не было Даерте. Очень давно не было никого слышащего из слушающего лес. А потом пришла она и пришёл хранитель. И салея постигала лес этого мира. Здесь здесь было не так, как у них, но было и не так, как уша Эмма. Здесь даже начинали что-то понимать. Говорили о зелёных лёгких планеты, о том, что надо беречь природу. Да, больше говорили, чем делали. Но рано или поздно количество же должно будет перейти в качество. Разве нет? Сначала что-то модно, потом привычно, а затем люди и не осознают себя без конкретного этого предмета или явления. Также из защиты природы. Просто сейчас природе нужна помощь, и дайрте — Ей не помешали бы. Солея постигала лес. А лес он всё знает, он всё понимает, он сочувствует, склоняется к ней, ласково гладит по волосам зелёными лапами, ластится к ней, как добрый и верный пёс. Можно, ведь правда, можно. Я больше не один. Он не так разумен, как леса. Дартэ, бывшие их леса. Но ведь у него и не было таких хранителей, как они, как Дайрте, духи леса, тени леса, душа леса. Пока этот лес разумен в той же степени, что и его хранитель-медведь. Пока. Но он позволит им прийти, позволит жить в нем, позволит помочь и себе, и им. Салея закружилась на месте — Засмеялась от счастья, и эхом откликнулась тайга. Наконец-то они нашли друг друга. Они дождались. Теперь всё будет хорошо. Правда же? Правда. Таня сама не знала, как на ногах стояла в этой фантосмагории цвета, звука, запаха. Казалось, весь мир сейчас вертится вокруг них, и только одно остаётся неизменным девушка и медведь. А потом Салея протянула к ней руки, и Таня пошла, шале от собственной храбрости словно отвина, или это просто магия, то, во что мы не верим. Салея требовательно протянула руку, и Таня вложила в неё свою ладонь. А в следующий миг Лея потянула её ближе к медведю. Блеснули острые клыки, рассекли кожу. Боль в запястье была короткой и острой. Красная — не земляника. Капельки ее крови на траве. Капельки крови с солеи. И все закончилось. Словно в единый миг. Сначала одним движением поднялся на четыре лапы медведь, встряхнулся, поклонился, сперва с солеи, потом почему-то тане, и в развалочку затопал куда-то за деревья. Казалось, что Такая громадина, но шаг второй и его уже нет, будто слился с древесными стволами, растворился. Спасибо, тихо сказала Салея. Пожалуйста, Таня опустилась прямо в траву. Ты разговариваешь по-русски? Салея развела руками, даже чуточку беспомощно. Я знаю, что происходит. что произошло? Ну как объяснить это тебе, и поверишь ли ты? Для меня это обыденность, но вы, люди, устроены иначе. Так печально. Я говорю на твоём языке, но ты меня не слышишь. Как часто это бывает. Да. Я знаю всё, что знает лес, а он слышал вашу речь и запомнил, и я теперь знаю. Таня трихнула головой. Здесь и сейчас это не казалось безумным или неправильным. И что у тебя на голове? Дубовая корона. Дубовая корона? Теперь это не были выступающие бляшки. Это был полноценный венец, коричневый, не гладкий, но и кора у дуба не гладкая. Нет, причудливо извилистый, словно не вырезанный из дерева. а так и выросший. И ведь это так и было. Коричневый обод и на нем небольшие коричневые почки. Салей кивнула. «Та не я!» Она так и произносила Танино имя, чуточку неправильно. «Я благодарна тебе и твоей бабушке за помощь. И мне надо многое вам рассказать». Таня тоже кивнула. Она бы не отказалась послушать. Здесь или лучше вернёмся к бабушке и там поговорим, чтобы не повторяться. Салея подумала немного, пожала плечами. Если ты потерпишь, потерплю. Бабуля у меня хорошая, и твою историю заслуживает так же, как и я, твёрдо сказала Таня. Салея улыбнулась, и новых ответа она и не ждала. Именно здесь и сейчас они понимали друг друга, и то, что казалось сложным в другое время, то, что потребовало бы уйма объяснений, здесь было простым и понятным, само собой разумеющимся. Хорошо, сейчас идём. Только у тебя сумка есть? Таня снова кивнула и потянула из кармана авоську. Да. можете смеяться а воську простенькую сплетённую из самого обычного джутового шнура а что от пакетов этих паразидских один вред скоро над городами не птицы а полиэтиленовые мешки летать будут а так сумло в карман и пошла тонкое лёгкое прочное вместительное чего ещё красота а ты сплети красиво Таня в школе на макраме ходила, так что о усик наплела на 30 лет вперёд. С аллея взяла сумочку, кивнула, как-то повела рукой и позвала. Да, на своём языке, но позвала. И земля вскипела, вспучилась, взгорбилась буграми, и на поверхности её выбрались несколько корней, даже оттряхнулись, кажется. Эти корни Таня узнала сразу. «Жень-шень?» «Да, твоей бабушке нужно. Я попросила, и с нами поделились». Таня спорить не стала. «Как известно, то, что продается в аптеках, к жень-шенью отношения не имеет вообще. Название есть, остальное — как хочешь. А найти настоящий корень, купить его — нет». Нереально. Это такие дикие деньги и связи нужны, чтоб всё равно обманут, если вы вообще не убьют. Мы их так в открытую повезём. Что-то не так. Салея, это дикие деньги. У нас их просто отнимут. Деньги. Да, вспомнила девушка, ещё раз повела рукой. И через минуту корней просто не стало видно в воске. На неё налепли трава, листья, получился такой экодизайн. Красиво, кивнула Таня. А главное, ничего не видно. Не осыпется? Нет. Идём. Идём. До самого дома девушки молчали, переваривали полученную информацию. У Тани ещё И рука побаливала. Надо будет перевязать. Мало ли, что там у медведя в пасти? Может, он зубы с рождения не чистил. Ещё подхватишь какую-из-заразу. От бешенства проколоться. Не надо. Хотя вот это точно нет. Этот медведь бешеным быть не мог. Как не мог быть бешеным лес, кедр, река. Интересно, это вообще медведь? Однако запах от него был. Медведи не розами пахнут, но, наверное, ни травой, хвойей и мёдом. Таня не знала. И у него из пасти тоже пахло мёдом, и шкура кое-где свалялась, и один коготь на лапе надломлен. Сколько же всего можно увидеть за пару секунд. Медведь явно настоящий. Только медведь ли это? или что-то большее под его видом, в его шкуре. Вот и дом. И зверё, которое активизировалось в прихожей и повело себя странно. Чтобы гном катался вот так, как щенок, выставляя кверху брюхо от безудержного восторга, хорошо хоть не описался от счастья. Чтобы Муська и Люська, две независимые катадамы, с размаху прилетели танить чуть не на голову. и принялись тереться о щёки и мурчать, словно два трактора. Невероятно. Бабушка только головой покачала. Жизность счастливо. Что у вас такого случилось, девушке? Ой, бусь, много, но это Солея должна рассказывать. Да, я вам многое должна и рассказать, и объяснить, согласилась Солея. «Не удивляйтесь, бабушка мила, я теперь понимаю ваш язык. Лес дал мне это знание, как и все остальное. Давайте сядем, и я все объясню». За были все, особенно кошки и Ротвейлер, который плюхнулся всей тушкой Тани на ноги и так лежал, едва не мурлыкая от счастья, и чихать, что собаки не мурлыкают, ради такого дела научиться. Салея уселась на диван и подождав, пока устроится Людмила Владимировна, начала свой рассказ. Вы знаете, что миров много, подозреваете. Так вот, я не человек и не из вашего мира. Я Даерте, и моя планета, на которой мы живём, называется Дарая. Мы жили достаточно спокойно, пока не прилетели Шаэма. Если пользоваться вашими терминами, у нас путь развития цивилизации биологический, у них технократический. Мы не можем жить вне леса, без леса, не в природе. Они выжигают планеты и превращают их в грандиозные мегаполисы. Зелени им просто не нужна. Они давно оторвались от природы и решили, что мы дикари, что нас надо колонизировать. Женщины переглянулись. А, ну это давно было известно. Испанцы и Мексика, англичане и Индия. А уж про Америку вообще молчим. Сколько уникальных культур уничтожили недалекие сволочи и дураки в поисках наживы. И вот не надо о прогрессе. просто не надо. Обычно чем красивее слова, тем подлее поступки. Здесь тоже было примерно так, только с небольшой разницей. Если тех же индейцев испанцы сначала таки убедили в своей белизне и пушистости, если американцы сначала выморили кучу индейцев с помощью одеял, заражённых оспой, то дарт оказались умнее и в сказке. не поверили. И торговать с врагами не стали, и к себе их не пустили. Почему? Да кто ж их знает. Сопротивление началось сразу. Салея тогда ещё даже не родилась, знала ситуацию лишь по рассказам. Резкий отказ в строительстве баз, атака с орбиты, как поняла Таня у Даерте, нашлось чем ответить, и на это, причём достаточно жёстко. началась война на уничтожение. Даэрт выискивали дронами, чем-то ещё летучим, потом заливали напалмом, методично выжигали леса, травили реки. Они сопротивлялись, но итог был предсказуем. Резервация. Таня понимающе внула. А что? Наверняка ещё и красивыми словами присыпали эту тему, мол Угнетение, порабощение, движение к прогрессу, как это у цивилизованных людей водится. Вот как в Америке. Её вообще забавляло всё, что там происходит, особенно борьба за права негров. Это ж красота! Одни иммигранты борются за свои права с другими иммигрантами, при этом дружно наплевав на коренное население. Может, надо бы борцам нам собраться в кучку, да и разъехаться? англиям Африкам, а Америку оставить индейцам, которые как ни крути, прав на неё имеют больше, чем все остальные. Нет? Вот и тут хорошую идею пойти всем нафиг и оставить Даерте в покое не оценили. Салея была принцессой, дочь королевы. Матриархат? Да, что-то в этом роде. Не абсолютный, потому что в природе всё уравновешено. Но все же больше труда и усилий продолжение жизни требует от женщины. Поэтому мужчина – исканье воин, женщина – собирательница. Мужчина защищает, женщина продолжает жизнь. Мужчина рушит, женщина хранит. Так и правили. Увы, центры сопротивления ШАЭМа не потерпели. Родителей Салеи таки поймали. Не ловили, конечно, но... а сразу убили, постарались. Королева Дайрте на своей планете почти всесильна, не бессмертна, потому как в природе нет ничего вечного, но на родной земле ее будет защищать каждая травинка. Увы, бомба — такая штука, от нее и травой не отмашешься. — У вас такое было! — Хир-хо-хор-хо! — Хиросима! Кивнула Таня и подумала, что неплохо фуганули по мирному населению. А что такого? Все во имя прогресса? Без него-то отсталым народом никак? Саму Салею поймали достаточно быстро. Благо, во время взрыва она была в другом месте, в святилище. Она уцелела, и иногда ей казалось, что напрасно. Пока я не инициировалась, я, увы, не сильно отличалась отзывами. от обычного да эрте. И дубовая корона не давала мне никаких привилегий. А что она вообще даёт? Моё право и сила. Как канал связи с лесом не слишком понятно разъяснила Салея. Я это он. Он это я. Садоводим остаётся только завидовать, пробормотала Таня. А для чего это вообще нужно? Салея только улыбнулась. Дай мне сюда сумку. Та не послушно протянула воську. Вот. Салея вытащила из неё корень женьшеня, внимательно осмотрела. Сойдёт. Людмила Владимировна, вы себя не слишком хорошо чувствуете. Я вашей болезни не вижу. Вот здесь, здесь, здесь. полец шёл снизу вверх, касаясь суставов, почек, печени. Бабушка Мила только плечами пожала. Есть такое. Держите корень двумя руками. Вот так. Кусать не надо. Обойдёмся. Позволила себе улыбку Салье и сосредоточилась. Таня заметила, что под дубовой кроной побежали оганьки. Небольшие светло-зелёные слились в кольцо, отразились в глазах Леи и погасли. Корень осыпался зеленватым пеплом на ковёр. А бабушка Мила впервые за много лет вдруг потянулась всем телом. Танечка, суставы не болят? Бусь, солея, снова улыбнулась. Это сила леса. Корень женьшеня действительно целебный. Вы просто получили всю его силу сразу. Просто так, сразу. Да. Ваши болезни ушли и не вернутся никогда. И возраст уйдёт. Не весь, но лет 20 вы сегодня вернули и ещё помолодеете. даже внешне. Ой-ля-ля, тихо высказалась Таня. Как-то она сразу в это поверила, потому что видела медведя. И вопреки своей привычке, бабушка Мила не отчитала её за эмоциональное восклицание. Она попыталась осознать произошедшее, а потом схватилась за голову. Лея, детка, Тебе нельзя это показывать. Ни в коем случае. Почему? Потому что тебя запрут в клетке. И ты будешь исцелять правителей, пока не умрешь. Или пока не выжжешь себя. Или украдут, убьют. Что может быть ценнее здоровья? Салей кивнула. Я понимаю. Шаэма и этого хотели. Лекарств. которые позволяют делать больное здоровым и ядов, которые действуют наоборот. Наши способности, возможности, наши права, а мы мы не могли им объяснить, что они живут в искусственной среде и значит, будут болеть. Они нас просто не слышали. Наши правители тоже не услышат. «В любом случае, я не смогу исцелять их долго», — пожала плечами Салея. «Я скоро умру. Наверное, к осени. Может, и раньше, не знаю. Зависит от того, как я буду тратить силы». «Умрешь? Лея!» Таня едва со стула не свалилась. «Ну, как же так? Это... это несправедливо!» Подла, гадка, за что? Тебя эти шаема отравили? Нет, кочнула голову Солея. Они просто хотели сделать из меня овощ, растение, нечто подчинённое им и только им воздействовать на разум. Сволочи, коротко высказалась бабушка Мила. Тем не менее, чтобы уцелеть, я убила человека. Это не страшно, но я преждевременно активировала дубовую корону. Я запустила инициацию, а проходить её раньше 30 лет нельзя. Я просто сожгу себя. А это никак нельзя остановить. А можно остановить рост дерева. Таня поняла и понурилась. Ну вот как так-то? Чтобы спокойно рассуждать о своей смерти? Да техша Эмма надо было вообще под землю загнать, на удобрение. Алия. Ну убила она, ну активировала. Но ведь иначе бы умерла. Не надо. Лея погладила Танину ладонь. За это время я уже свыклась. с мыслью о смерти. Рано или поздно, так или иначе, мне не дали бы вырасти. Я и так взяла от жизни все возможное. Я перешла в другой мир и нашла подходящее для Дайерта место. Вот тут Людмила Владимировна поняла быстрее Тани. «Наш мир?» «Да, если вы согласитесь». Мы искренне удивилась женщина. Салея улыбнулась. А у кого мне ещё спрашивать? У правительства, у президента, у мандам. Представляю эту картину. На сайт президенту напиши, фыркнула Таня. Уважаемый президент. Он господин, кстати, или товарищ? Гусь, свинье не товарищ. Понятно. Хрюк. Так вот, я из другого мира, можно ли нашему народу расселиться в тайге? Вот сейчас засмеялись уже все втроём. В дурдом сразу же без обследования, согласилась бабушка Мила. Мы бы тоже усомнились, кивнула Салея. Поэтому, вы знаете, этот мир, если даерте поселиться в тайге, Скоро ли нас заметят? Женщины задумались. Тайга. Если так прикинуть, 15 млн квадратных километров. 15 млн. Урал, Алтай, Сибирь, Дальний Восток. А какова сейчас численность ДаРТ? Нас всегда было немного, может, миллион, но скорее всего, сейчас уже меньше. Таня. от души рассмеялась. «Салея, нас на земле почти восемь миллиардов! Миллион! Да вы тут растворитесь, как сахар в кипятке! Вас и не заметят! А найдут в тайге, так решат, что это какое-то новое племя открылось. Мало ли их тут не найденных!» «Почему не найденных? Умные прячутся от цивилизации!» Салея понимающе кивнула. мы бы тоже не связывались с цивилизацией нам не дали так та не решила отвлечь подругу от неприятных мыслей что надо для вашего переселения это ж не 10 человека миллион это круто сале задумалась не так много местный лес принял меня он согласен чтобы дарт тоже стали его хранителями Он понимает, животные не справляются, а люди люди его просто не слышат. Лес согласен. Да эрте тоже согласятся. Ещё и дарая с собой возьмут. Дарая наш лес, саженцы, семена. Э, минутку, вмешалась бабушка Мила. А экосистема Знаешь, как в Китае воробьёв выводили, а в Англии овец разводили. В результате в Китае до 30 млн человек от голода умерло, потому как насекомые весь урожай сожрали, а в Англии лиса только на картинках остались. Считай тоже, экосистеме конец. Вы так не влетите? Салия покачала головой. Нет, мы другое. Мы не для выгоды Мы просто чувствуем, что нужно природе, чего не нужно. Вот это растение, не знаю, как у вас оно называется. Надо полить. А вот у этого один из корней гибнет. Я это потом поправлю. А у Муси? Иди сюда, лапка. Метровая лапка послушно перемахнула на руки к Салея. Вот у нее вот тут болезнь могла быть. Как камешки. На секунду ладонь Салеи опять окуталась зелёным, и свечение впиталось в Мусин животик. Больше не будет. Невероятно, покачала головой Людмила Владимировна. Салея, я действительно считаю, что ты можешь переместить сюда своих ДАРТ, но надо быть осторожнее, не сразу показываться в городах. ассимилироваться постепенно, годами. Это не однодневный процесс, это на десятилетия. Они справятся, кивнула Салея. Даже если меня не будет, есть старейшины, есть Дарая. Мы никогда не причиним вреда живому. Бабушка Мила тоже кивнула. Не то чтобы она сильно прониклась проблемами, да, это, но Неправильно это выжигать планету с орбиты, ломать под себя народ, уничтожать. За что? За то, что они не хотят быть такими, как ты? Русские это хорошо понимают. Гитлер так и собирался поступить в 1941 году: уничтожить почти всех, остальных загнать в резервации. За что? Они европейцы, понимаешь, значит и не люди. На него нашлось управа. и мышаемо найдётся. Итак, есть согласие леса, есть наше согласие, что нужно ещё. Салея развело руками. Самое сложное. Мне придётся открывать ворота между нашим миром и этим. И хорошо бы иметь Мингир Дальмен, но если нет, я справлюсь. А ещё мне придётся возвращаться в свой мир. И у меня будет серьёзная просьба к Тане. — Какая? — Чтобы вернуться сюда, я должна иметь якорь, родную кровь. Ты согласишься стать моей сестрой? Таня даже не задумалась. За бабушкино выздоровление сорок тысяч раз, да. Тем более Салея ведь ничего не просила, не требовала, не торговалась. Она бабушку вылечила просто так, в благодарность за гостеприимство. И если бы ей отказали, не настаивала бы и не пакостничала. Как и Муську, кстати, кошку тоже полечили, потому что могли, просто помогли. И сама Таня тоже просто помогла Сале, когда та вывалилась ей под ноги. Ищущий выгоду никогда не получает ничего хорошего. Увы, это закон. Но если ты делаешь шаг вперёд просто так, потому что хочешь помочь, то можешь обрести очень многое. Тут главное не желать ничего для себя. Тогда всё и будет хорошо. Но многие не способны на бескорыстную помощь. Просто так, по велению души, не ради выгоды. «Конечно, я тебе помогу. Только объясни, как это должно выглядеть и что от меня потребуется». Залея задумалась. Ритуал побратимства. Сейчас весна, это хорошо, но надо дождаться полнолуния. Скоро, примерно через неделю, посмотрела на лунный календарь бабушка Мила. Вот, полнолуние, время суток значения не имеет. Просто должно быть равновесие, и нам придётся поехать в лес. Хорошо? Это надолго? Сали виновато развела руками. Таня: Я не знаю. Ты человек, а я дартэ. Поэтому возможно, что угодно, что именно я позеленею? Не хотелось бы. Мне ещё учиться. Нет, не позеленеешь. Но я не знаю, как на тебе могут отразиться моя кровь и моя сила. придётся вливать медленно, по капле. Ага, это как капельница. Там тоже время нужно, сообразила Таня. Ладно. Бусь, полнолуние на какой день приходится? На пятницу. Угумс. То есть в субботу на практику я не попаду. Договорюсь, буду в воскресенье отрабатывать. Поняла. Спасибо. Салее посмотрела на Таню с улыбкой. Я не сказала тебе о преимуществах нашего побратимства. А они тоже будут та не пожало плечами. Разве это важно для тебя? Безусловно. Даерте видит мир чуточку по-другому, не так как вы. Вы видите человека, а мы ещё и энергоканалы, линии леи. Тебе как будущему лекарю это будет интересно. Где нарушение, там болезнь. Упа. Парад властования. Здорово. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Через неделю мы проводим ритуал. Я жду несколько дней, чтобы кровь прижилась и пытаюсь пройти в свой мир. Потом возвращаюсь и пробую провести сюда дартэ. всех сразу, уточнила бабушка Мила. Нет. Сначала не больше десятка, чтобы знать расход сил, чтобы они начали готовить убежище для остальных. Ага. Они придут сразу в лес? Да, наверное. Просто им что-то потребуется: деньги, документы. Залеза задумалась. Не знаю. Вряд ли «И потом, это ведь сложно?» Бабушка Мила пожала плечами. «Лея, ты знаешь, сколько стоит такой корень, который рассыпался у меня в руках?» «Нет, а сколько?» «Самый дорогой корень женьшеня был продан в 2012 году за пятьдесят миллионов рублей». «Ё-па-ра-с-э-те!» — ахнула Таня. Правда, ему было 300 с хвостиком лет, и весил он почти 70 грамм. Примечание. 325 лет. 68,8 грамм. 49 миллионов рублей. Салея небрежно вытряхнула корни из авоськи. Так, этому 212 лет, этому 170 лет, этому всего 45, этому 263 года. Нас за это просто пристрелят, вздохнула бабушка Мила. Мы в жизни такое не продадим. Не на шуры-вени, кивнула Таня. Разве что этот пятидесятилетний, бабушка Мила подумала и после паузы сказала: "Я поговорю со знакомыми. намекнул, что на меня вышли таёжники, предложили продать корень женьшеня, дальше пусть сами договариваются, а мне процент от сделки. Но продавать будем, когда даерта перейдут в наш мир, не раньше. Девушки согласно кивнули. Тогда, если мы всё предварительно обсудили, давайте кушать и спать. Хоть завтра и выходной, Тане всё равно работать. Это да, вздохнула Таня. Ладно. Что у нас на ужин? Гречка и молоко есть. Бусь, вообще отлично, Людмила Владимировна улыбнулась девочкам. Тогда кушать и спать. Команда была тут же исполнена. Командор поднял бокал, посмотрел сквозь него на свет. Отличное вино. И виноградники здесь Отличные. Надо наслаждаться. Когда планету превращали в мегаполис, нет, пытались оставлять лозы, и не раз и в теплицах их культивировали. Но это всё равно не то. По-моему, получается вместо прекрасного вина саботаж, конечно. Условия в теплицах намного лучше, чем на планете, а вкус у вина не тот. Значит, недосмотр работников. «Сидите, Дарс!» Командор перевел взгляд с бокала на Лакс-Арея. Тот стоял рядом, смотрел. «Странно». «Что вас не устраивает, Лакс?» «Сложно даже сказать. То, что вы за пару дней развалили всю мою работу? То, что упустили девчонку? Что облажались?» «Вы облажались, командор!» Бокал с вином полетел в ненавистное лицо. Увы, Лакс успел уклониться и ухмыльнулся, вытирая с лица капли вина. Можешь сколько угодно беситься, но ты всё проиграл, неудачник. Это тебе не бластером махать, верно ведь? Я найду девчонку. Точнее, её найдут для меня, Дарт. Ты идиот, Командор. ты даже не удосужился хоть что-то узнать о ДАРТ. Думаешь, никто не знает о том, что ты рассказал? Думаю, знают. Знают все. Они как муравьи. Знает один, знает весь муравейник. Тем лучше. Остаётся только ждать. Я бросил специи в твою варево лакс и посмотрим, что теперь сварится. Даже и смотреть не стоит. Доклад я сегодня отправил, и от твоей наглости, и от твоего хамства. Посмотрим, что скажут там. Посмотрим. Командор был почти спокоен. Месяц ему дали месяц на улучшение ситуации с Дарае. И сейчас он сумеет отбиться от любых обвинений. Но если за месяц не будет поддвижек к лучшему, У него могут начаться проблемы. За месяц девчонка должна появиться, или тут, или там. Всё правильно. Муравьи почти неразумные. Они не могут жить без королевы, а королева не выживет без них. Вот и всё. Она появится, и тут уж Командор своего не упустит. Эта планета будет ему служить. Она ещё станет перед ним на колене. Ещё откроет свои секреты военные. Что ты готов выложить за схему такой связи? Видеть, слышать каждого солдата, мгновенно отдавать приказы за порталы, с помощью которых можно пройти куда угодно. И это не выглядит технологией, обычные камни за лекарство. останавливающие старение За яды, которые нельзя обнаружить, и это далеко не полный список. Представьте, просто милая кисонька, которая ночью может перегрызть своему хозяину горло, и ей приказали, и она выполнит приказ. Любой несчастный случай. Невероятные возможности. И это у дикарей, которые бормочут чушь про какой-то там путь развития. Дать фу на них. Командор обязательно справится, и Дарая станет служить ему. Нужно время. Совсем немного времени, и он получит своё по месте. А там и эскадра, и ещё одна, а потом кто знает, место в совете. А пока ещё вина и плевать на Рея, пусть хоть кому пишет. Время у командура ещё есть. После победы эти письма можно будет отправить в архив. Хотя нет, командор оставит их себе и станет перечитывать под настроение. И Дарскет потянулся за бутылкой. Эх, бокал разбил зря. Ладно, мы и так по-простому. Все равно вино великолепное.